и исходатайствовал у министра, своего внучатого племянника, очень его уважавшего, то место, которое доктор занимал вот уже пять лет. Скудное жалование пришлось очень кстати. Оно удержало доктора от решительного шага. Он уже собрался было эмигрировать. Для француза покинуть Францию равносильно смерти. Доктор Пулен побывал у графа Поркино, чтобы выразить свою благодарность. Но он понял, что через эту семью карьера не сделаешь, ибо министра пользовал знаменитый Бьяншон. Бедный доктор некоторое время обольщал себя ложной надеждой приобрести покровительство одного из влиятельнейших министров, вытащить одну из тех 12 или 15 карт, которые вот уже 16 лет тасуют за столом Государственного Совета могущественная, но невидимая рука. Однако он так никуда и не выбрался, худалого квартала, где по-прежнему возился с бедняками и мелкими лавочниками, и сверх того за в 1200 франков в год обязан был констатировать факты смерти. Доктор Пулен выделялся еще студентом, работая в больнице. Затем он стал довольно опытным и осторожным врачом-практиком. К тому же покойники народ смирный, и он мог изучать все болезни ин анима «in anima латынь — «на низших существах». Выражение восходит в средневековой медицине, когда анатомировать разрешалось только животных. Как тут было не стать желчным? И выражение его лица, и без того уже вытянутого и унылого, временами просто пугало. Вообразите желтую как пергамент физиономию в соединении с горящими глазами Тартюфа и озлобленным выражением мальцеста А затем уже представьте себе походку, манеры, взгляд этого человека, который, чувствуя, что не уступает в знаниях знаменитому Бьяншону, не мог выбраться из безвестности, словно схваченный какой-то железной рукой. Доктор Пулен невольно сравнивал свой гонорар, доходивший в самые счастливые дни до десяти франков, с гонораром Бьяншона — равнявшимся пятистам, шестистам франков. Как тут не зародиться у бедняка ненависти к богатому? К тому же этот не получивший признание чистолюбец ни в чем не мог себя упрекнуть. Он уже попытал счастье, придумав слабительные пилюли вроде Марисоновских. Он доверил изготовление своих пилюль одному из университетских товарищей, который работал с ним вместе еще в больнице, а затем открыл аптеку. Секарь разорился, влюбившись в фигуранку театра Комик, и так как патент на изобретение слабительных пилюль был взят на его имя, то это поразительное открытие обогатило лишь его преемника. Бывший однокурсник уехал в Мексику, в родину золота, прихватив с собой тысячу франков, скопленных беднягой Пуляном, который в придаче ко всему был еще обозван ростовщиком, — Когда обратился к фигурантке, желая вернуть свои деньги. После случайной удачи извлечения старика Пильеро ему так больше не повезло на богатых пациентов. И язык, бегал он по всему море и в результате из двадцати визитов только за два получал по сорока су. Хорошо, платящий пациент был для него той легендарной птицей, которая во всем подлунном мире известны под названием Белой вороны». Молодой адвокат без практики, молодой врач без пациента — вот два самых ярких образа, типичные для Парижа, безысходной, но пристойной нужды. Фрак и черные панталоны, порыжавшие на швах и напоминающие облезлую крышу мансарды, завознившиеся атласный жилет — Цилиндр, который берегут, как зеницу ока, Старые перчатки и калинкоровая сорочка Скрывают подлинную нищету. Это исполненная грусть и поэма, Мрачная, как тайны консьержери. Консьержери — старинная парижская тюрьма. Нужду поэта, художника, актера, музыканта Скрашивают радости, присущие искусству, Беспечность богемы, через которую проходит раньше, чем познают одиночество гения, но фраг, обязательный для врача и адвоката, гронящих Парижскую мостовую, олицетворяет собой две профессии, перед которыми человечество открывает все язвы, все свои унизительные